Глава 15. С полчаса я потратила на то, чтобы отыскать среди бутиков детский магазин с ценами, где игрушку можно купить не по цене самолета. Относительно, конечно. Добрый день, вам помочь? Подошла ко мне приятная девушка-консультант, когда я проходила полки с машинками. Цены кусались, но я твердо решила порадовать сына на Новый год. Да, спасибо, улыбнулась я в ответ. Мне нужна красная гоночная машина на радиоуправлении. Что у вас есть? Красная машина. Девушка задумчиво пробежалась взглядом по полкам и тут же засияла. Пойдемте. Я прошла за ней вдоль рядов в самый конец магазина. Вот, посмотрите. Консультант указала на игрушку. Отлично. Я взяла с полки большую коробку с красным Феррари. Это то, что нужно. Сказала, лишь мельком взглянув на цену. «Не самолет, конечно, но...» «Отнести на кассу? Вы еще что-нибудь посмотрите?» «Да, спасибо», — передала машинку и, дождавшись, когда девушка уйдет, снова глянула на ценник. «Соколовский, вы мой должник. Но радость сына стоит гораздо дороже. Тем более теперь, когда он лишился отца, а Новый год вынужден встречать чуть ли не в тылу врага». Сама не заметила, как пролетел выделенный мне Яном час. Выбегала ей из дверей торгового центра с тремя огромными пакетами. Опаздывала минуты на две и надеялась, что Соколовский не настолько принципиален, как хочет показаться. Однако на том месте, где он припарковался, его не было. Я в панике осмотрелась по сторонам, но ни одной похожей машины на стоянке не нашлось. Вот черт! Я поставила пакеты на асфальт и достала телефон с намерением позвонить ему. И, только открыв телефонную книгу, с ужасом поняла, что у меня нет его номера. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Разве что ногой от досады не топнула, снова и снова всматриваясь в безликие автомобили. Кто-то из-за угла вывернул черный внедорожник. Но не успела я облегченно выдохнуть, он пронесся мимо. «Ян — Ян! — вскрикнула я, хватая пакеты. Бросилась за ним. — Ян! — мерзавец! Он даже не притормозил. Поняв всю бесперспективность погони, я сдалась через несколько метров. «Козел!» Со злостью стащила съехавшую шапку, откинула рассыпавшиеся волосы за спину и снова разблокировала телефон. «Хорошо, я вызову такси, и пусть только попробует меня не пустить в дом». Такси до дома Соколовского стоило каких-то баснословных денег, но одеваться было некуда. Выбрав самый дешевый тариф, я нажала «заказать» и стала ждать. Однако даже за эту сумму никто не хотел ехать в тьму таракань. Мой заказ так и остался неподтвержденным. Через десять минут я уже совсем отчаялась, но продолжала сверлить взглядом телефон в попытках найти такси. Прямо передо мной остановилась машина. Я хотела отойти, чтобы не мешать, но, подняв голову, наткнулась на насмешливый взгляд в глаз. «Испугалась?» Соколовский захлопнул дверь со своей стороны и, обойдя машину, открыл передо мной. Садись. Первым порывом было плюнуть в его надменную рожу и уйти. Но я снова проглотила обиду и, одарив презирающим взглядом, молча всучила ему пакеты. Села в машину вне себя от гнева. И что уж, обиды. Да, обидно, когда над тобой в открытую издеваются, да еще и шантажируют самым важным на свете – ребенком. Пока Ян убирал пакеты в багажник, я сидела, уставившись в лобовое стекло и не мигая. Зла была бесконечно, но, что хуже, от обиды хотелось разрыдаться. «Ну почему? Почему именно я? Почему не миллионы других, а я попалась в эту безумную жестокую ловушку?» Клетка была открыта, но освободиться я не могла. И как бы я ни противилась, что бы ни говорила, Соколовский играет моими чувствами, манипулирует мной. «Вы получили удовольствие?» Едва он в кресло, спросила я хрипло. Горло сдавило от подступающих слез, которым я не имела права дать волю. — О чем ты? — как ни в чем не бывало, посмотрел на меня Ян. — Вам нравится чувствовать превосходство, да? — горько усмехнулась я. — Нравится быть хозяином положения и постоянно показывать мне, что я — лишь ваша прихоть. Захотите, позволить остаться? А захотите, выгоните меня в за Захотите – поцелуете, а захотите – заставите драить полы в вашем доме. Все, что угодно вам, Ян. Вы так себя со всеми ведете, или это мне не сказано повезло? Ты забавная, Адель. После недолгой паузы ответил Ян без какой-либо определенной эмоции. У меня вдруг не осталось сил злиться. Горечь сдавливала грудь и не давала нормально дышать. А вы – бездушный, эгоистичный мерзавец. — Я уже сказал, что даю тебе ровно час. Ты опоздала. — У меня была причина. Открыла сумку и, нашарив коробочку размером с полуладони, достала и протянула Яну. — Это вам подарок на Новый год. — Я не люблю подарки. Он недоверчиво осмотрел коробку, перевязанную темно-синей лентой. — И все же возьмите. Я для вас выбирала. Буквально кинула ему на колени и отвернулась. Услышала смешок и повернулась снова. Ян вертел в руках маленькую красную машинку, практически идентичную той, что разбила Артем. Увидела ее, уже выходя из магазина. Да, она не коллекционная и вряд ли из фарфора, и все же я купила ее. Для него. — Это искренне или с издевкой? — спросил Ян, положив подарок на приборную панель. — А как вы хотите? — хотелось бы искренне. — Тогда как вам будет угодно? — тихо произнесла я. «Аделина». Не хотелось смотреть на него, но он снова не дал мне права выбора. Я вздрогнула, почувствовав на подбородке его пальцы. Он заставил меня посмотреть на него. «Спасибо», — сказал он. Глаза его были темными, а пальцы, поглаживающие мою щеку, мягкими и теплыми. «Не за что», — смахнув его руку, я выдохнула и добавила. «Поехали уже. Вы, наверное, кучу времени потеряли из-за меня». Знаешь, Аделина, я очень много работал, чтобы иметь возможность распоряжаться собственным временем по своему усмотрению. Ян завел двигатель. И сегодня я захотел потратить его на тебя.